Пока Эйнсли был занят телефонными звонками, квин натянул на правую руку резиновую перчатку и осторожно выдернул вилку из розетки, отключив гремевшее радио. Затем он принялся за методичный осмотр жертв преступления, характер ран, одежда, содержимое карманов, предметы, лежащие рядом с трупами. Все наблюдения аккуратно заносились в блокнот. Отметил он и несколько дорогих на вид ювелирных украшений, сложенных на столике у кровать. Следующее открытие заставило его вскрикнуть. «Ты только посмотри на это!» Эйнсли поспешил откликнуться на зов и тоже увидел, что позади трупов, невидимые поначалу, были сложены рядком четыре дохлые кошки. Непостижимая дикость. Некоторое время сыщики в изумлении разглядывали жалкие тушки. «Этим нам хотели... что-то сказать», — заметил Эйнсли после тягостной паузы. «Есть предположение, что именно?» «Вот так сразу?» «Нет», — в задумчивости ответил квин «Видно, придется поломать голову». «Потом месяцами почти все выходили» ломали над этим головы выдвигались версии порой весьма замысловатые но по всестороннем рассмотрении все они отвергались как неправдоподобные только много позже стало очевидно что на месте убийства фростов присутствовала еще одна все проясняющая улика находившаяся в нескольких сантиметрах от несчастных мурок Теперь же квин склонился, чтобы поближе рассмотреть грубо отсеченные от тел куски плоть. Всего через несколько мгновений он шумно сглотнул. Эйнсли бросил на него встревоженный взгляд. Что с тобой? Сейчас только и сумел выдавить из себя квин метнувшись к двери. Полминуты спустя завтрак с аппетитом, съеденный Квинном около часа назад, оказался в унитазе. Прополоскав рот и хорошенько умывшись, он вернулся к работе. Давненько со мной этого не приключалось, сказал он с виноватым видом. Эйнсли только кивнул. Квин мог не извиняться. Время от времени подобные казусы происходили с каждым из них, и никто не считал это слабостью. Действительно непростительным было бы сблевать прямо на месте преступления сделав вещественные доказательства непригодными для экспертизы. Донесшиеся из коридора громкие голоса возвестили о прибытии криминалистов. Первым вошел старший группы Хулио Верона. За ним эксперт первого ранга Сильвия Уолден. Верона, приземистый лосоватый крепыш, с порога принялся изучать обстановку острыми темными глазками. Уолден, молоденькая, длинноногая блондинка, была специалистом по дактилоскопии и имела при себе черный чемоданчик размером чуть больше обычного дипломата. Некоторое время все молчали. Потом Верона помотал головой и сказал со вздохом, «У меня вот двое внучат. Сегодня утром за завтраком мы смотрели телевизор. Как раз показывали сюжет, как пара школьников убила дружка своей матери». Я говорю малышам, вам от нас достанется в наследство совсем обезумевший мир. И тут как раз звонок. И теперь вот этот ужас. Он жестом указал на обезображенный труп. Все страшнее день ото дня, да? Этот мир всегда был невеселым местом, Хулио, — задумчиво отозвался Эйнсли. Вся разница в том, что сейчас стало больше потенциальных жертв и убийц. Да и новости распространяются все быстрее. Скоро нам будут показывать эту жуть в прямых репортажах. Ты в своем репертуаре, философ, пожал плечами Верона. А по мне, как ни крути, все равно тоска. Он начал фотографировать трупы, делая с каждой точки по три снимка в общей, средней и крупной планы. Помимо этого, криминалисту нужно будет еще... Сфотографировать каждый уголок номера, коридор, лестничные клетки, лифты и само здание снаружи, уделяя особое внимание всем входам и выходам, которыми мог воспользоваться убийца.